Глава седьмая Исполняющий обязанности главы города Серова Семизоров экстренно собрал расширенное совещание. Он проклинал тот день, когда согласился замещать должность главы города. Сидел бы тихо на своем месте, перебирал бумажки, навещал с проверкой социальные объекты и устный дул. Сейчас все шишки достанутся ему. Никто не будет разбираться, что ситуация назревала давно, проблемы с экологией, со сносом ветхого жилья, с безработицей. Бродили, как опара на дрожах, и вот полезли из всех щелей. Если ничего не предпринимать, снимут без позволения вернуться на прежнюю должность. Куда потом податься? Вахтерам, ночным сторожем, гардеробщиком в дом культуры или детский сад. «Добрый день, коллеги!» Пальцы исполняющего обязанности главы нервно теребили угол пластиковой папки. «Вчера вы были предупреждены о том, что я жду от каждого отчета о выполненной работе и путях выхода из создавшихся проблем. Хочу обратиться к начальнику службы безопасности администрации. Каким образом ситуация вышла из-под контроля?» Семизоров старался сдерживать эмоции, но голос выдавал волнение и даже панику. — В отделе три человека. Не понимаю, для чего. Они что, порно смотрят по интернету? Они занимаются мониторингом настроения городского населения? Хромов сидел, наклонив голову, а Семизоров даже не подозревал, насколько близок к истине в своих подозрениях. Ежедневно я получаю отчет с анализом происходящего в городе. Сергей не оторвался от стула, лишь поднял глаза и обвел взглядом присутствующих. Митинги носят стихийный характер, людей никто специально не подбивал. В сетях, как всегда, ругают власть, как местную, так и верховную, но по настроениям не прослеживалась решимость идти на баррикады. Может, мы преувеличиваем проблему? Но ну, побузит народ и разойдется. Никто не преувеличивает, — подал голос Лопатин. Три дня назад люди собрались в проблемных районах. Там, где недалеко от домов, стоит обогатительная фабрика, и загрязнение воздуха очень высоко. Вчера подтянулись другие улицы, а сегодня уже решили перекрыть технологические дороги, по которым ходят белазы. Пришлось выставлять наряды полиции. Начальник городского отделения полиции поднялся. Вы не понимаете всего ужаса происходящего. А самое главное того, что может произойти. Вместе с молодыми, здоровыми и сильными на улицу выходят старики и дети. Даже если я отдам приказ стеснить людей, половина состава не послушает. Вдруг в давке упадет старуха или закричит ребенок. Полицейские живут в нашем городе, имеют семьи, детей и матерей. Про дутбинки и слезоточивый газ я не говорю. Если волнения не улягутся, придется вызывать ОМОН и наряды полиции с соседних городов. Федор Николаевич тяжело опустился на место. Но кто-то их организовал. Воскликнул Семизоров. Стихийно может пройти митинг из десяти человек и затихнуть, а это третий день. Людей на улицы выходит все больше и больше. Звенигородов, вы начальник по работе с предприятиями. Плохо работаете, если у вас под носом скоро затухнут разрезы. Если предприятия встанут, нам всем не поздоровится». Я с директорами встречался сегодня утром. Все предупреждены и проведут беседы с особо активными бузатерами. Думаю, к вечеру страсти улягутся. Неожиданно Звенигородов повернулся к статному седому мужчине, лет сорока сидящему по левую руку от него. — Вадим Юрьевич, вы председатель Совета народных депутатов. Это именно ваша задача и вашего корпуса — выслушивать чаяния народа и принимать меры. Депутаты совсем мышей не ловят? Неужели к ним не обращается местное население с вопросами? — Считаю, что это именно ваша недоработка. — Согласен. Не доглядели. Ильинский промокнул блестящий лоб носовым платком. — Только давайте не будем сваливать всю ответственность только на депутатов. Каратайкин проникся любовью к директорам разрезов. Спроса с них никакого. Словно временщики пришли, забрали что надо, набили карманы и бросили землю с пустой породой. Ни по одному разрезу нет плана рекультивации земель. А если и есть, то только на бумаге. Никакого контроля за выполнением. А ведь я несколько раз обращался к вам с депутатским запросом. Жители с подработанных районов все пороги оббили. Документы все в порядке. Но я не надзорный орган, чтобы осуществлять контроль. Голос начальника архитектуры и градостроительства дрожал от волнения. — Наша перепалка ни к чему не приведет. Надо срочно принимать меры. Семизоров немного успокоился, словно отдал часть ответственности своим подчиненным. — Семен Аркадьевич, заряжайте культуру в полные обороты, чтобы концерты на уличных площадках, фильмы интересные, завлекайте в клубы по интересам, устройте конкурс хоров, фестиваль «Играй гармонь». Не мне вас учить. Все понял. Петренко с воодушевлением что-то записывал в ежедневнике. На самом деле ему было безразлично происходящее. Он прекрасно понимал, что если возникли протестные настроения, то никакими концертами народ от бунта не отвлечь. И вообще он мечтал о море. Я думаю, коллегу Морозко тоже касается. Взвинтил цены на услуги. В бассейн даже месячный абонемент не каждому по карману, не говоря уже про другие секции. Погонять футбол на стадионе ребятня не может». «Согласен с замечанием», — кивнул Семизоров. «До меня дошла информация, что вы вымогаете деньги с тренеров. Захотел тренер, например, по карате или аэробике, провести показательные выступления перед родителями или соревнования в своем же коллективе, то должен заплатить аренду спортивного зала. Вы с головой не дружите. Это ваши кадры. Они зарплату из бюджета получают». Вы с них результаты должны спросить, а не мзду собирать. Председатель спортивного комитета от злости, казалось, раздулся, отчего пиджак натянулся на плечах и груди еще больше. Да устрою я день открытых дверей, соревнований и показательные выступления, А где взять средства на поощрение? И кто будет платить по счетам за электричество и воду, за акты неслыханной щедрости? Меньше по карманам рассовывайте. С вами разговор будет предметный позже. Сейчас надо народ утихомирить любыми путями. Зоя Петровна, Семизоров обратился к Лялюшкиной. Изыщите средства. Легко сказать, Петр Николаевич. Я не рисую купюры, и печатного станка у меня нет. Значит, у кого-то надо забрать. Так заберите. Семизоров все больше раздражался. «А вы что молчите, Светлаков?» Петр Николаевич обратился к женоподобному мужчине лет сорока. «Думайте, какая реакция у Грано может быть на происходящее? Мы не можем просто сидеть и делать вид, что ничего не происходит». «У меня дети. Какое они имеют отношение к стихийным митингам?» Слабо возмутился заведующий Грано. «Можно собрать родительские собрания, провести беседы, но в этой ситуации мой долг, как педагога, находиться рядом с людьми». Все загалдели, перебивая друг друга. «Бросьте вы свои популистские методы!» разозлился Лопатин, жестом заставив присутствующих замолчать. «Полиция, значит, плохая, против народа прет, а вы в общий строй!» На баррикады. Сейчас надо пресечь беспорядки, а потом будем думать, что делать. Как вести себя телевизионщиком в данной ситуации? Тот, кто поднял людей, хорошо подготовился. Кругом снуют журналисты, неизвестные личности с видеокамерами. Время интернета и соцсетей. Все равно ситуация вылезет наружу. Вставил Антипов. «Муниципальное телевидение тоже не может замалчивать происходящее в городе». «Может и должно!» — Семизоров погрозил пальцем. «Сюжеты закончились. Снимайте про питание в школьных столовых, про достижения спортсменов, про душевных отзывчивых людей в соцзащите. В Серове жизни не закончилась!» «А мы так и будем сидеть, как в бункере!» — Скрываясь от собственного народа? — ехидно спросил Хромов. — Кто-то должен взять на себя ответственность и выйти на переговоры. Внезапно повисла пауза. Никто не хотел выглядеть глупо перед людьми, сыпать посулу, трепать языком и ничего не сделать. — Я выйду. Твердый женский голос прозвучал неожиданно. Головы повернулись в сторону ляховой Марии Владимировны. — Отличная идея! — облегченно вздохнулся Мизоров. — Только ничего не обещайте и лишнего не говорите. Не в наших силах избавиться от угольной пыли и в короткие сроки изменить ситуацию с экологией. — Хорошо, если эта иностранка запустит машиностроительный завод. Волнения быстро бы улеглись. Петренко продолжал что-то чертить в ежедневнике с равнодушным видом. — Так поезжай и спроси. Злость Семизорова еще не сошла. — Чего, мол, вы, мадам, не мучите, не телитесь? — Пусть Звенигородов к ней обращается. Он у нас начальник отдела по работе с предприятиями. Ловко увернулся Семен Аркадьевич. Ляхова, не слушая перепалку, поднялась. — Я знаю, что сказать людям и думаю, что в данной ситуации телевидение должно осветить встречу представителя власти с народом». Неожиданно до присутствующих дошло, что именно Ляхова метит в кресло мэра города Серова. Звенигородов шел по коридору к своему кабинету быстрыми шагами и ругал себя, на чем свет стоит. Надо же было так тупо просрать свой шанс. Добровольно отдать и кому? Бабе. Можно было проявить больше инициативы, языком поработать. Вот тогда можно рассчитывать на место мэра. А сейчас поздняк метаться. Ляхова переиграла всех. Еще этот придурок Петренко лезет с комментариями. Хочет, пусть сам узнает у шведской мадам, когда она собирается открывать завод. А он не мальчик, и не халуй шапку ломать перед чужестранкой. Возле дверей кабинета он заметил высокого парня в штатской одежде. Но он знал, что это полицейский, который работает в паре со следователем из области. М -м, «По мою душу пожаловал. Тебя только не хватало», — мысленно чертыхался чиновник. «До меня очередь дошла. Не отвяжешься теперь». «Добрый день!» – представился полицейский, протягивая удостоверение. «Капитан Пантелеев, мы можем поговорить?» «Проходите». Леонид Александрович распахнул дверь, пропустил визитера и зашел следом, прикрыв за собой дверь. «Присаживайтесь. Вы по поводу убийства Селиверстова?» «На первом допросе я все рассказал». «Вскрылись некоторые подробности». Константин присел на краешек стула и внимательно вгляделся в круглое, румяное, сытое лицо. — Свидетели утверждают, что вы уехали следом за мэром после банкета. Звенигородов замешкался и ответил через минуту. Чтобы скрыть волнение, он суетливо перекладывал бумаги на столе. — Уехал? Ну и что? Какое это имеет отношение к делу? Я не обязан отчитываться перед вами. В таком случае вы попадаете под подозрение. Если у вас нет алиби, тогда появятся обязанности, потому что я имею право на задержание». «На задержание кого?» – растерялся чиновник. «Вас, конечно». «Постойте, у меня есть алиби!» Звенигородов снова замолчал. «Послушайте». Я не могу из вас тянуть признание клещами. Полицейский достал из-под куртки наручники. Чиновника затрясло от наглости молодого человека, но он взял себя в руки, понимая, что скандалом только усугубит свое положение. Я был у любовницы. Кое-как выдавил Звенигородов. Очень прошу об этом факте не распространяться. Признание далось нелегко. Чиновник вспотел, бисеринки пота выступили на лысеющей голове. — Я человек семейный, да и вообще сей факт может навредить моей репутации. — Пишите адрес. — Чей? — Ваш адрес я знаю. — Любовницы. Чиновник нацарапал на листке координаты тайной «Дамы сердца» и протянул Пантелееву. Тот глянул и быстро сообразил, что Зазнова проживает в недавно отстроенном доме. Уж невлиятельный воздыхатель подсуетился с площадью за счет несчастных, таких как баба Фима. «У вас есть мать?» «В смысле?» «Я спрашиваю, у вас есть мать?» «Вы почему разговариваете со мной таким тоном?» Неожиданно глазки Звенигородова налились злостью. «Какая вам разница? Вы получили информацию, так идите и проверяйте алиби!» Чиновник навалился грудью на стол. «Тогда ответьте, почему ветеран войны и труда Серафима Петровна до сих пор живет в доме, который находится на территории разреза?» «Я ее силой оттуда забрать не могу!» Она сама отказалась. Собак своих караулит. В квартиру, где старушка должна проживать, вы заселили свою пассию? Вы что себе позволяете? Чиновник гневно подскочил. Я на вас управу найду. Если до завтрашнего дня вы не решите вопрос с переселением пожилой женщины, я обращусь в областную прокуратуру. Пантелеев вышел из кабинета и с треском захлопнул дверь. Через два часа они с Амировым сидели в кафе и ждали заказ. Пантелеев передал разговор с начальником отдела по работе с предприятиями. — Я проверил алиби этого хряка. Любовница подтвердила, что он был с ней. — Видно, не понравился тебе Звенигородов. — Еще как не понравился. Да трясучки! Любовницу себе завел. Просто юная девушка. Красивая. Волосы длинные русы. Ноги от ушей. Как можно со свинотой в постель ложиться? Он старше лет на тридцать. У нее то ли глаз нет. Есть. Но они смотрят в кошелек. Ты говоришь, похоже, он квартиркой ее обеспечил? Точно не знаю. Может, девица тоже в числе переселенцев, но я найду возможность проверить. Я встречался с Ильинским Вадимом Юрьевичем. Вроде адекватный мужик. Уехал раньше с банкета по причине странной. Говорит, что ему позвонил полицейский и сообщил, что его сын сбил человека. Но он может это дело замять, если получит 500 тысяч рублей. Ильинский сорвался и направился в город, чтобы в банкомате снять деньги. Время вечер, праздничный день, банки закрыты. Он обналичил сумму и ждал этого самого полицейского, чтобы передать деньги. Неожиданно неизвестные позвонили и сообщили, что их уже не устраивает такая сумма. Они желают получить миллион. Вот тут у мужика наконец-то щелкнуло, и он набрал номер сына. Тот, ничего не подозревая, сидел в кинотеатре с девушкой. Жадность фрая разгубила, усмехнулся Константин. «Именно!» Я проверил камеры в банке и получил от службы охраны точное время визита Ильинского. Он не убийца. Круг почти замкнулся. Остался лишь Светлаков, заведующий Горано. После обеда отправимся к нему. Официант принес ароматный борщ, и мужчины на несколько минут замолчали. Амиров отложил ложку, удовлетворенно промокнул салфеткой рот и задумчиво произнес. Хозяева жизни добились своего. Народ вышел на улицы. Рано или поздно это должно было случиться. Город совсем затравили угольной пылью. Люди требуют нормальных условий проживания. В одном районе из колодцев ушла вода. Технологические дороги находятся недалеко от жилых домов. По этим дорогам день и ночь двигаются белазы. Самый маленький – тридцать тонн, а самый большой – пятьсот. Ужасно то, что местная власть бессильно против владельцев угольных предприятий. Ну тогда зачем нужна такая беззубая власть? Гнать всех за шеи и ставить новых управленцев, которые найдут управу на олигархов. Ты какой-то злой и агрессивный сегодня. — Станешь тут агрессивным, особенно после встречи с такими персонажами, как Звенигородов. — Ладно, поехали в Гороно. Фарид поднялся. — Твоя очередь платить за обед. Оказалось, что Светлакова найти не так-то просто. Его телефон не отвечал. Секретарша сообщила, что начальник отправился с проверкой в одну из школ. Директор той школы ответила по телефону, что Максим Олегович не появлялся. То ли еще не доехал, то ли поменял планы. Амиров глянул на часы и пожал плечами. Время пятый час. Рабочий день на исходе. Светлаков мог отправиться домой. Знаешь его адрес? Константин кивнул. Поехали к нему. Не терпится поставить точку в этой истории. Мы или обнаружим убийцу, или поймем, что двигались в неверном направлении. Автомобиль заехал в коттеджный поселок и остановился возле высокого металлического забора. Пантелеев заглушил мотор и нажал ручку двери, чтобы выйти. Но Амиров ухватил его за рукав куртки. — Костя, останься в машине. — Ну почему? Вместе мы его быстро расколем. Как раз наоборот. Перед одним он будет более откровенен, а рядом со свидетелем позднее не сможет отказаться от своих слов. Если заведующий Горано не убийца, толку от нашего прессинга будет ноль. Светлаков может указать на настоящего убийцу. Пантелеев Ну как так? Все расследование провели вместе, и сейчас на кульминационном моменте он отстранен. Ему очень хотелось участвовать в финальных сценах раскрытия громкого убийства, но мысленно он согласился со старшим товарищем. Учитель литературы не начнет стучать на своих коллег по администрации в присутствии местного полицейского. А то, что убийца кто-то из них, капитан не сомневался. «Хорошо, я подожду в машине», — нехотя согласился капитан. Внутри него возникла какая-то тревога, но он никак не мог найти причину. Ну, если что, зовите на подмогу. Не обижайся, дружище, ты первый узнаешь все подробности. С этими словами Амиров хлопнул дверью автомобиля, одернул куртку и надавил на кнопку звонка. Неожиданно ворота поехали в сторону, кто-то из дома привел в движение электрический механизм. — Неплохо живут местные чиновники, — подумал следователь. Осмотрел дом с панорамными окнами и поднялся на мраморное крыльцо. — Только зачем ставить стеклянные витрины, если вид упирается в забор? Он поднял руку, чтобы постучаться, как дверь открылась, и на пороге появился высокий светловолосый мужчина. — Вам рабочего дня недостаточно, чтобы поговорить со мной? — раздраженно проворчал Светлаков. «Я могу войти?» Амиров, не дожидаясь разрешения, шагнул через порог и полез во внутренний карман за удостоверением. «Мы пытались застать вас на рабочем месте». «Не утруждайте себя демонстрацией документов. Я знаю, что вы из областной прокуратуры. В администрации вы уже известная фигура. Ну что ж, разувайтесь и проходите». «Я ушел сегодня раньше, потому что у моего друга сегодня день рождения». Я не из трудовой инспекции, вы не должны передо мной отчитываться. Максим Олегович нетвердой походкой двинулся в гостиную, и следователь понял, что учитель в приличном подпитии. В комнате негромко звучал джаз, за накрытым столом сидел молодой человек. Он приподнялся и кивнул гостю. «Это мой друг Игорь», Вставил Светлаков и, повернувшись к Амирову, указал куда-то вглубь комнаты. — Пройдемте в кабинет. Извини, Игорь, это не займет много времени. Он прихватил со стола бутылку виски и два бокала. — Как получится, — ухмыльнулся про себя следователь. — Смотря, что ты захочешь мне рассказать. В просторном кабинете... Светлаков жестом указал на стол, сам разлил виски по бокалам, один протянул гостю, со вторым обошел стол и сел напротив. — Нос. Слушаю вас. — Обычно я ожидаю признаний. В этот раз начну повествование. Я. Фарид покачал смоленистые виски в бокале и сделал небольшой глоток. Вечером 9 мая сотрудники администрации, директора предприятий, интеллигенция собрались за городом, чтобы отпраздновать торжественный день. Селиверстов задержался недолго, провел награждение и покинул достойное собрание. Как потом выяснилось, он отправился в администрацию, вроде забыл в кабинете телефон. Дежурный полицейский на входе не видел, как приехал мэр, потому что тот зашел с черного входа. Когда точно глава появился в кабинете, неизвестно. Он отпустил водителя, который на такси уехал домой. Скончался Селеверстов в 11 часов вечера от ножевых ранений. В ходе следствия выяснилось, что покойный знал своего убийцу. Он не сопротивлялся, потому что даже не успел сообразить, что ему грозит опасность. В кабинет... Убийца мог проникнуть только тем же путем, что и сам глава, с черного входа. Начальник службы безопасности администрации Хромов дал мне список из двенадцати человек, у кого имеются ключи, к удивительному стечению обстоятельств. Одиннадцать из них покинули банкет вслед за Селиверстовым. Мы проверили каждого. У всех есть алиби, подтверждающая их непричастность. Остались только вы. Учитель сидел молча разглядывая свой бокал. Неожиданно глянул на следователя. Интересная цифра 12. И скажу вам, не совсем случайная. Светлаков глотнул напиток и вальяжно закинул ногу на ногу. Вы когда-нибудь читали Александра Блока 12? Как и все в школе. Дальше мои пути с творчеством. Символистов разошлись. Вы позволите, я напомню сюжет. Событие происходит в революционном Петрограде. По ночному городу движется отряд красноармейцев из двенадцати человек. Это борцы со старым миром. Беспощадно стреляют и уничтожают все на своем пути. Один чувственный Ванька убивает подругу Катьку, потом страдает, что сотворил такое но товарищи приказывают ему собраться с силами, мол, не такое нынче время, чтобы нянчиться с тобой. Отряд предупреждает граждан о предстоящем грабеже. Они желают искоренить все, что напоминает им о старом мире. Эти люди забывают о Боге, шествуют без имени святого и молящемуся Петьке напоминают, что и на его руках – кровь девки, и ему не следует ожидать помощи Господа. Литератор потянулся через стол, долил спиртного в бокал Амирову, потом себе. И все-таки в конце возникает образ Бога. Вставил свои воспоминания из школьной программы Фарид. Ну, что-то вроде «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Вы правы? Однако исследователи до сих пор рассуждают об этом неожиданном явлении. Одни считают, что Иисус возглавляет отряд красноармейцев и ведет их в новый мир. Преступления стали святыми. Однако мне ближе версия Павла Флоренского. Он обратил внимание на изменения в имени Иисус. У блока он Иисус. Однако не стоит быть наивными и предполагать, что это случайная опечатка. Отряд возглавляет антихрист, который так же всемогущ, неуязвим и за невидим. Это все очень интересно, но какое имеет отношение к сегодняшнему дню? Дайте мне еще минуту. Учитель поднял палец, призывая к вниманию. «Двенадцать красноармейцев — главные герои поэмы. Они идут сквозь метель, им все нипочем. Они предупреждают жителей запирать этажи и отпирать погребы, поскольку нынче будут грабежи. Эти возгласы символизируют беспредел, а не борьбу за лучшую жизнь». Они разрушают старый мир. Но что могут предложить взамен? Разрушая, они не готовы созидать. Поэма позволяет увидеть в происходящих событиях гибель страны. Сегодня власть беспардонным образом грабит народ. Вы же видите, что происходит в городе и стране. Цель – прибыль. Для достижения все средства хороши. Такое отношение ведет К гибели всего живого, жителей, загоняет в угольные ямы, не давая возможности выбраться, во всяком случае, живыми. Позвольте полюбопытствовать, кто в роли или Иисуса, или Антихриста? Не валяйте дурака, вы прекрасно знаете, кто это. В своих измышлениях вы переплюнули самого Александра Блока. Фарид подавил смешок. Он смаковал разговор, не торопил собеседника, ожидая громкие признания. — Хотя, может, вы и правы. За каждым из двенадцати сотрудников администрации числятся некоторые странности, и за вами в том числе. — Поделитесь? — Ну что ж не поделиться, покладисто согласился следователь. Про себя вы сами расскажете, а о других могу, правда, не называя фамилий. Например, у одного дочь проходит лечение в Швейцарии, неизвестно на какие средства. Другой намерен сделать дорогостоящую операцию с пересадкой органа жене, не дожидаясь очереди, а значит, за деньги, которых у чиновника нет. Некто приготовил чемоданы к переезду в теплые края, потому что там волшебным образом появилась шикарная вилла. Кто-то проиграл в казино огромные средства, кто-то имеет тайные связи на стороне, кто-то тратит бюджетные средства, словно ныряет в собственный карман, кто-то учит дочь в Оксфорде, кто-то намерен стать генералом, кто-то получил квартиру в Лос-Анджелесе, кто-то разрешение на строительство дома в природоохранной зоне а кто-то бельгийскую «Грин-карт» для переезда на ПМЖ в Европу. Я примерно представляю, кто есть кто, хотя это не имеет значения. Светлаков помрачнел. Интересное в следующем. Все эти странности произошли в последнее время и у всех почти одновременно. Под зданием администрации нашли скважину с нефтью? Или двенадцать представителей бессовестно пилят бюджет в ожидании полного краха города? Но любая прокурорская проверка сразу выведет на чистую воду всех участников аферы? Вы не поверите, но к распилу бюджета эта история не имеет никакого отношения. Учитель залпом влил в себя остатки алкоголя из бокала, и налил снова, не предлагая Амирову поддержать компанию. Он явно волновался, словно готовился к ответственному выступлению. В кабинете повисла тишина. Наконец Светлаков прочистил горло и заговорил. — Вы что-нибудь слышали о мадам Керстин Шпигель? — Кто это? — не сообразил следователь. Эта дама появилась в городе недавно с кучей грандиозных планов. Говорят, приехала из Швеции с целой свитой из прислуги, поваров, секретаря и телохранителей. Максим Олегович снова потянулся к бокалу. Да, что-то попадалось в газете. Это она хочет привлечь инвесторов и восстановить машиностроительный завод? Хозяин дома кивнул, Вытирая рот салфеткой после очередного глотка. И обувную фабрику. Снова кивок. С трудом верится, что солидные предприниматели из Европы согласятся вкладывать капиталы в местный бизнес. Следователь махнул рукой, мол, пустое все. Меня не интересуют вопросы экономического характера. Я здесь, по конкретному делу, какое отношение мадам имеет к убийству Селеверстова? Учитель тяжело вздохнул, решаясь на очередное откровение. Амиров лишь подумал, что он словно раздевает велок капусты, лист за листом. Когда уже до кочерыжки доберутся? — Мадам Шпигель имеет к убийству самое непосредственное отношение! — выпалил Светлаков. — Да ладно! — усмехнулся следователь. — И я бы тоже не поверил! — Пьяно хихикнул учитель. Вообще история мутная. Сначала до меня дошла информация, что начальник управления культуры Петренко собрался переехать на юг к морю. Странное решение, если учесть, что до пенсии ему далеко. Родственники все здесь. Молодая сожительница под боком. Недавно влез в кредит, чтобы приобрести квартиру, потому что после развода остался без жилплощади. В тех краях, чтобы получить такую должность, надо или взятку дать, или иметь в наличии родственников в министерских креслах. Ну, ладно, решился на переезд. Но там надо на что-то жить, опять гармонистом в хор пойдет. В общем, подумал и забыл про него. Тут слышу, начальника городского управления МВД Лопатина переводят в Москву на генеральский чин. Сначала думал, шутка. Он здесь сидит еле-еле, бухарик знатный, не карьерист совсем, а тут такой взлет. Через два дня выпиваем с Антиповым. Он начальник местного телевидения. Знакомы давно, частенько играем в преферанс в одной компании. Игрок неуправляемый, доложу я вам. Так вот, и над ним раскрылось звездное небо. На Алтае в одном казино проиграл все состояние, профукал все, вплоть до трусов. Мужик в горе рвет на себе волосы, клянет судьбу бранными словами. Неожиданно появляется управляющий, и как золотая рыбка говорит человеческим голосом, мол, свободен парень, долг за тебя погасили. И этот благодетель пожелал остаться неизвестным. Больше ничего не поведал Антипов, хоть и очень пьян был. Все истории прошли бы мимо, пока дело не дошло до меня. Светлаков повернулся к окну, за которым медленно опускались сумерки. Это произошло примерно месяц тому назад. Мне на сотовый позвонил некий Арнольд, представился секретарем госпожи Шпигель, и попросил о встрече. Тогда все средства массовой информации муссировали приезд мадам, и я в том числе примерно представлял, что это за фигура. Однако спросил Арнольда о цели встречи, ведь я всего лишь учитель, заведующий Горано, к бизнесу не имею никакого отношения. На что мужчина ответил, что все ответы получу при встрече. Так и случилось. Мы увиделись в ресторане. Арнольд сидел за накрытым столом в отдельной кабинке. Я ждал чего угодно, только не этого. Он меня шантажировал. Светлаков замолчал, а сыщик не проронил ни слова. Он знал, если начнет подталкивать подозреваемого к откровениям, тот может закрыться наглухо. В бутылке еще оставался алкоголь. Учитель криво глянул на емкость, вылил остатки в рот и шумно выдохнул. — Я гей! — Мы уже несколько лет живем вместе с Игорем. Чтобы не нарваться на пересуды, я залез в кредит и купил коттедж за городом. Когда меня поставили на должность, платить стало легче, но банку я должен еще весьма приличную сумму. Арнольд с непроницаемым лицом сообщил, что теперь моя судьба в руках мадам Шпигель и предъявил фотографии постельных сцен с моим участием. Я испугался. Если это станет достоянием общественности, то со мной все покончено. Я потеряю все. Ни одна школа не примет извращенца на работу даже дворником. Вот в тот момент я понял, что мои коллеги тоже на крючке у шведки. К каждому из двенадцати она нашла ход. Кому человеческий орган? За кого заплатила карточный долг? Кому апартаменты в Лос-Анджелесе? — Но что Шпигель хотела взамен? — не выдержал Амиров. — Сущий пустяк! — пьяно хихикнул учитель. — Совершить убийство главы города Сериверстова! — Но зачем? — Следователь никак не ожидал такого поворота. — Понятия не имею. Она дала срок до 9 числа. И это случилось. Главное, сейчас после смерти мэра моя репутация в безопасности. Какая разница, чьими руками совершилось правосудие? — О каком правосудии речь? В чем виноват Селиверстов? И где доказательства? О высшем правосудии. Оглянитесь вокруг, и вы поймете. Человек, любящий свою землю, страну, людей, никогда не сотворит с местом, в котором живет, такой ужас ради собственной корысти и корысти тех, кто выкачивает из недр все возможное, оставляя после себя только лунный ландшафт. Сент-Экзюпери вывел твердое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу приведи в порядок свою планету. Такие, как Селиверстов, делают это утверждение бессмысленным. Что видят дети, когда родятся? Не солнце, а угольную взвесь. Амирову уже порядком надоели пьяные рассуждения литератора. Так до утра, до сути, не доберемся. Следователь резко поднялся и посмотрел в глаза Светлакова. — Это вы его убили? — Нет, вы с ума сошли. Я на мышей в чулане мышеловки не ставлю. Прошу соседа. — Да и алюби у меня. По дороге домой я заехал к знакомой, купил банку домашнего молока. — Полагаете, что мадам Шпигель принуждала к убийству и остальных? Уверен. Только все они трусы, собственно, как и я. Получить на халяву хоть что-нибудь, ничего не совершая и не отдавая взамен. Запишите адрес молочницы. У Фарида роились вопросы, но он никак не мог хоть один сформулировать. Надо осмыслить беседу, потом двигаться дальше. «Прошу из города не уезжать». На днях я приглашу записать показания под протокол. Про свои отношения с Игорем я ничего не скажу. Светлаков поднялся из-за стола и протянул листок. Думаю, другие тоже не подтвердят факт взаимоотношений с мадам Шпигель. А ничего и не было. Саму мадам я в глаза не видел. Разговоры вел ее секретарь Арнольд. Амиров прошел через гостиную к дверям мимо молодого человека, который с равнодушным видом продолжал сидеть за накрытым столом и слушать джаз. У порога неожиданно остановился и повернулся к учителю, который нетвердой походкой шел следом. «Зачем вы все это рассказали? Можно было просто подтвердить свое алиби?» Возможно, я никогда бы не узнал о шантаже и о подкупе других чиновников. — Если шпигель не сдержит свое слово и раскроет подробности моей личной жизни, меня ждет бесчестие и позор. Словно не слыша вопроса, с надрывом в голосе проговорил учитель. Потом спохватился. — Теперь вы знаете имя кукловода. Все началось с ее появления. Если бы не ее обещание открыть завод и фабрику, предоставить рабочие места, люди не кинулись с манифестами на улицу. Эта шпигель дала надежду. И без шведки бунт неминуем. Невозможно жить в таких условиях, без работы, с нищенскими пенсиями, ужасной экологической обстановке. О, власть пресноровилась вести беседы с народом, Взывая к патриотичности, Обещая поднять экономику и уровень жизни. А люди ждут, верят, А ничего не происходит, только ухудшение. Вот тут приходит добрая тетка из Европы И обещает достойную жизнь. Неожиданно наступает прозрение, Что лучше чужая мадам чем чиновники, которые ничего не хотят менять. И чем, по вашему мнению, закончится ситуация? Не знаю. Безнадёжно пожал плечами Светлаков. Боюсь, что ничем хорошим. Ещё раз прошу вас не покидать город. Приятного вечера. Амиров вышел в сгустившиеся сумерки и сел в машину. Несколько минут сидели без разговоров. Следователь переваривал информацию. Пантелеев ерзал от нетерпения, однако с расспросами не лез. Заедем вот на этот адрес. Фарид Махмудович протянул листок с адресом молочницы. Где-то по дороге Светлаков молоко покупал у фермера. Вечером в день убийства. Вы его не арестовали? Ну, казалось, не за что. Если сейчас подтвердится алиби учителя, то мы оставим его в покое. Пусть живет со своей совестью, как умеет. И вообще, местная администрация какой-то рассадник пороков. Голова идет кругом. Я никак не могу понять. Они в кабинеты пришли отмороженными? Или эта власть отморозила совесть, честь и порядочность? Никто из них не убивал, но каждый имел намерение и причины. Амиров выдал все, что узнал о тайных, нетрадиционных страстях учителя и о мадам Шпигель. «Ни один из двенадцати сам не убивал мэра, но можно нанять кого-нибудь со стороны», – рассуждал Константин. «Не уверен». — Мне кажется, что мы шли в неверном направлении. Чтобы разобраться, нужна встреча с мадам. — Если она не захочет с нами разговаривать. — Куда она денется, пока мы хозяева на своей земле? — Приехали. Капитан остановил машину возле простого, но добротного дома. — Сами пойдете или мне доверите? — в голосе Пантелеева еще звучала обида. — Иди, я пока подумаю. — Аккуратно там. — Может, за одним молока или кефира купить? — На кой черт мне кисломолочная продукция? — Коньяка пару емок. Вот это дело. Вернемся в город, я организую. Есть одна точка, нелегально ночами торгует качественным спиртным. Пытались закрыть, обкладывали штрафами, все равно не имется. Пантелеев вернулся домой в довольно тяжелом состоянии. Зашел в ванную, умылся, не обращая внимания на свое отражение, и, перекинувшись с матерью парой слов, скрылся в спальне. Самировым долго и с разных сторон вертели ситуацию, попутно выпивая коньяк и закусывая шоколадными конфетами. Долго посиделки не продлились, оба устали за день, а алкоголь усугубил мутность сознания. Выскочив в прохладу ночи, Константин поймал такси и менее чем через час провалился в глубокий сон. Неожиданно, словно кто-то толкнул под ребра, среди ночи сел на кровати, тяжело дыша. То ли жуткий сон приснился, то ли дыхание перехватило. Стараясь не разбудить, мать пробрался на кухню, достал из холодильника пластиковую бутылку воды и жадно присосался. — Да что же это такое? Сердце в грудной клетке ходило ходуном. Он глянул на часы. — Четыре. — Еще можно спать часа три. Сердце немного успокоилось, но сон никак не желал возвращаться. Как только забрежил рассвет, Пантелеев оделся, выпил кружку горячего кофе и пешком направился на стоянку возле гостиницы, где вчера вечером оставил автомобиль.